Сверхдержава США Главным результатом Второй мировой войны для Соединенных Штатов стало то, что экономический гигант со слабой армией, до этого предпочитавший изоляционизм и невмешательство в дела остального порочного мира, превратился в сверхдержаву по всем параметрам силы с интересами практически в любой точке земного шара и претензиями на мировое доминирование. Теперь первые роли играли лишь Соединенные Штаты и СССР, причем из этих двух сверхдержав первая имела значительное превосходство. «Просто потому, что почти весь остальной мир оказался истощен войной или все еще страдал от колониальной отсталости, мощь Америки в 1945 году была, за неимением лучшего слова, неестественно высокой», подчеркивал известный англоамериканский историк Пол Кеннеди. Страна, где проживала 7% населения мира, производила 42% промышленных товаров планеты, 43% электричества, 57% стали, 62% нефти и 80% автомобилей. На американской территории не было никаких разрушений, на нее не упала ни одна бомба или снаряд. Гавайи, где находилась база Перл-Харбор, тогда еще не были американским штатом. К окончанию войны золотой запас США превысил... 33 миллиарда долларов. Америке все были должны. ланд лиз не был благотворительностью. США стали крупнейшим экспортером в мире, владели уже половиной всех судов на планете. Американский уровень жизни был теперь намного выше, чем в любой другой стране. Хотя не все было так однозначно. Несмотря на хорошие урожай высокую производительность американских фермерских хозяйств стали возникать проблемы с продуктами. Теперь приходилось кормить не только армию за океаном, но и жителей многих стран разоренной Европы. Экономическая мощь находила отражение и в военной силе Соединенных Штатов. Генерал Дуайт Эйзенхауэр констатировал, «В день капитуляции под моим командованием в союзнических войсках находилось более 3 миллионов американцев. Они составляли 61 американскую дивизию, из которых только одна не участвовала в боевых действиях. Были установлены межконтинентальные линии коммуникации, системы транспортировки и управления, создана структура военной администрации для контроля за многомиллионным населением враждебных стран. Это только в Европе. Всего же на военной службе к концу Второй мировой состояло 12,5 миллионов человек. Из них 7,5 миллионов дислоцировались за рубежом. Военные расходы США взлетели с довоенных 1,4 миллиарда долларов или полутора процентов ВВП до 86 миллиардов долларов или более 36 ВВП к 1945 году. США обрели способность демонстрировать силу в любом районе планеты, к которому можно было подступиться с моря, благодаря своим авианосным ударным соединениям и морской пехоте. Еще более впечатляющим было американское превосходство в воздухе. К тысячам тяжелых бомбардировщиков в B 29 добавлялись мощные реактивные стратегические бомбардировщики Б-36. Соединенные Штаты стали военной сверхдержавой, имевшей массированное военное присутствие в Европе, глобальную инфраструктуру для проецирования силы в любой точке земного шара, а теперь и навыки управления подконтрольными территориями. И США готовились обрести монополию на ядерное оружие. В докладах военных Труману все громче звучала уверенность в этом. 25 апреля 1945 года военный министр Генри Льюис Стимсон прочел президенту меморандум, одобренный руководителем ядерного проекта генералом Лесли Грофсом. «В течение четырех месяцев мы, по всей вероятности, получим самое ужасное оружие, когда-либо известное в истории человечества. Одной бомбой можно будет уничтожить целый город». Все это порождало уверенность во всемогуществе США при 20 века в американский. Соединенные Штаты увидели возможность приложить свою вновь приобретенную военную мощь к абсолютному американскому экономическому доминированию для обеспечения цели американского глобального господства по праву морального лидера всего человечества. Это право на моральное лидерство они стремились заслужить и мягкой критикой колониальной политики европейских государств. США предупредили европейские державы, что не готовы поддерживать их экономически, если те и впредь намерены расходовать свои скудные ресурсы на реализацию имперских амбиций, пишет британский историк Брендон Симс. Вместе с тем опыт двух мировых войн, шок перл харбора порождали в США комплекс уязвимости, опасения за безопасность собственной территории в случае новых военных столкновений. Отсюда установка на поддержание военно-промышленного потенциала и боеготовности на уровне, достаточном для разгрома любого потенциального противника, нанесения по нему опережающих ударов на отнесение военных действий максимально далеко от американской территории. Установка на оборону дальних подступов вела к переходу от довоенной концепции континентальной обороны, защиты западного полушария, концепции обеспечения постоянного военного присутствия в ключевых регионах мира и потенциала глобальной мощи, достаточной для подавления любого противника в каждом из этих регионов. При этом в соответствии с набиравшей популярностью школы геополитики МакКиндер, Спайкман. Главным источником стратегических угроз рассматривалось сухопутное пространство Евразии, контроль над которым со стороны враждебных США государств трактовался как угроза американским жизненным интересам. Особый интерес в связи с этим вызывали выявляемые геополитиками окаймления Римландс Евразии, откуда можно проецировать мощь вглубь Америки. Предвкушение Пакс Американо, мира по-американски, заставляла искать вызовы, требовавшие мобилизации ресурсов и в мирное время во имя реализации этой цели. Мобилизующим фактором могла быть лишь внешняя угроза, сопоставимая с нацистской. И на эту роль в тот момент подходил только Советский Союз, вторая сверхдержава мира в военном отношении, обладающая иным общественно-политическим строем, который быстро стали приравнивать к фашистскому и ставившая, как докажут вскоре вашингтонские ястребы, цели мирового доминирования. Генри Киссинджер писал, «Холодная война явилась почти что по заказу, отвечала фундаментальным представлениям американцев, имел место доминирующий идеологический вызов, делающий универсальные тезисы, пусть даже в чрезмерно упрощенной форме, применимыми к большинству мировых проблем, и налицо была четкая и явная военная угроза, источник которой не вызывал сомнений». 12 мая закончился 30-дневный траур по президенту Франклину Делано Рузвельту. Над Белым домом в Вашингтоне вновь был понят прежде приспущенный флаг. Труман с семейством немедленно перебрался туда из соседнего гостевого Блэрхауса, где прожил прошедший месяц. Пианино супруги Маргарет пришлось затаскивать через окно гостиной второго этажа. Жилые помещения в Белом доме к этому моменту уже были перекрашены на вкус Труманов, который мало кто считал изысканным. Готовились гостевые комнаты для матери президента и его сестры Мэри Джейн. Информация к размышлению. Труман Гарри С., 60 лет, демократ, 33-й президент Соединенных Штатов. Родился в семье фермеров в Ламаре, штат Миссури. В детстве увлекался игрой на фортепиано и историей. Бросил колледж после первого семестра. Работал на железной дороге, в редакции газеты, банковским клерком, сельскохозяйственным рабочим. Служил в Национальной гвардии штата Миссури. Участвовал в Первой мировой войне, воевал во Франции, командуя артиллерийской батареи майор. Демобилизовавшись, Трумэн начал политическую карьеру, который был полностью обязан Томасу Пендергасту. Боссу демократической партийной машины в Миссури, имевшей заслуженную репутацию, самой коррумпированной в США и тесно связанной с мафией. Этот опыт оказал неизгладимый отпечаток на его политический стиль и психологию. При его поддержке Труман, не имевший юридического образования, был избран судьей округа Джексон. Образование получил потом в Университете Миссури в Канзас-Сити. В 1934 году был избран от штатов в Сенат США, где у него было устойчивое прозвище «Сенатор» от Пендергаста. Но своей неистащимой энергией и целеустремленностью Труман добивался все большего авторитета среди коллег. Национальную известность обрел в годы Второй мировой войны, когда стал председателем Сенатского комитета по расследованию выполнения национальной программы обороны, который выявил немало фактов неэффективного использования государственных средств и коррупции при заключении военных контрактов. На предвыборном съезде Демократической партии в 1944 году был выдвинут на пост вице-президента США. За 82 дня вице-президентства встречался с Рузвельтом два раза. Масон, супруга Бесс, дочь Маргарет. Труман был во многом случайным президентом. У него не было ни малейшего шанса возглавить США, если бы Рузвельт не остановил на нем свой выбор на пост вице-президента. Почему Рузвельт указал на Трумана? Объяснений давалось несколько. Генри Уоллес, вице-президент в 1941-1945 годах, представлялся руководству партии фигурой чрезмерно либеральной, впрочем, как и сам Рузвельт, чего нельзя было сказать о Трумэне. Сам он определял себя как джефферсоновского республиканца, живущего в современные времена. За Трумана ратовали крупные профсоюзы, которые играли большую роль в коалиции демократической партии и поддержкой которых Трумэн сумел заручиться. Помогло это обстоятельство, что сменивший Пендер Гаста у руля партийной машины в Миссури Ханниган с начала 1944 года возглавлял Национальный комитет Демократической партии. Кроме того, Рузвельту предстояли законодательные бои в Сенате по поводу Организации Объединенных Наций, и ему был нужен в напарнике влиятельный представитель Верхней Палаты Конгресса, который поддерживал бы идею создания такого международного органа. Рузвельт опасался повторить судьбу Вудро Вильсона, который так и не смог после Первой мировой войны добиться ратификации Версальского договора, поскольку не нашел взаимопонимания с сенаторами. При этом Рузвельт так и не ввел вице-президента в узкий круг доверенных лиц и никогда не посвящал его в свои планы. Труман даже не имел доступа в штабную комнату Белого дома. У Громыка уже был контакт с Труманом. Мне приходилось и до этого встречаться с Труманом, рассказывал Андрей Андреевич. Как-то раз вице-президент Труман, это было еще месяца за два до кончина Рузвельта, пригласил меня на просмотр хроникального фильма. На экране показывали киносюжеты о сражениях американцев на Тихом океане, а потом стали демонстрировать советскую кинохронику о боях на советско-германском фронте. В небольшом зале, кроме нас с вице-президентом, находились еще только его помощники. Труман сидел рядом со мной. Глядя на экран, он почти выкрикивал «Это поразительно! Я потрясен! Какой героизм людей! Какая мощь армии!» После просмотра Труман продолжал с восхищением отзываться о Красной Армии, ее героизме, о вкладе Советского Союза в общую победу над фашизмом. Высказывания его отражали только превосходную степень восхищения. А ведь передо мной находился тот самый Гарри Трумэн, который в самом начале войны, когда гитлеровская Германия только напала на Советский Союз, сделал заявление, прогремевшее на всю страну и ставшее известным за ее пределами. Звучало оно так. «Если мы увидим, что Германия выигрывает войну, нам следует помогать России. А если будет выигрывать России, нам следует помогать Германии». Трумэн, став президентом, уже мало походил на себя же в роли вице-президента. Брешь в политической жизни США образовалась зияюще, продолжал Громыко. Международные последствия ее оказались огромными. В советско-американских отношениях почти сразу же стали проявляться серьезные натянутости. После смерти Рузвельта с появлением новых веяний в американской политике, подавляющее большинство деятелей из его окружения ушли с занимаемых постов, либо по собственному желанию, либо их заменили. Государственным секретарем в первые три месяца президентства Трумана еще оставался Эдвард Стетиниус, хотя президент уже предпочитал, чтобы тот подольше оставался в Сан-Франциско, где создавалась Организация Объединенных Наций. Стетиниус был из бизнеса, еще до войны он возглавлял одно время Совет директоров United States Steel Corporation. Военным министром до осени 1948 года оставался Генри Стимсон, Его, по словам Громыка, отличали специфической англосаксонская уравновешенность, спокойствие, хотя чаще внешнее. Речи и голос его были невыразительными, монотонными. Раньше о таких людях говорили «похож на дичка». Но слова Стимсона ложились плотно, выглядели обдуманными. Он, хотя и скупо, но все же вполне определенно высказывался за развитие американо-советского сотрудничества и после завершения войны. Не возражал против этого и начальник штаба армии США с 1941 года Джордж Маршал. Адъютант при генерале Першинге в годы Первой мировой, Маршал потом три года служил в Китае, а затем на военной базе ванкувер барракс где встречал Валерия Чекалова, завершившего там свой исторический перелет через Северный полюс. Позднее Рузвельт поручил ему организацию гражданского корпуса охраны окружающей среды, масштабного проекта трудоустройства безработных. «Маршалл был ключевой фигурой в военном руководстве США. Дипломатический фраг и военный мундир оказались как бы слиты воедино у Джорджа Маршала», — писал Громыко. Носителем рузвельтовского духа сотрудничества с СССР в кабинете оставался Генри Уоллес. Он, напомню, занимал до Труммана пост вице-президента, до этого семь лет руководил Министерством сельского хозяйства, а теперь стал министром торговли. Труман просто терпеть не мог Уоллеса. Некоторые честные благонамеренные агитаторы за мир с Россией любой ценой находили волосы выразителя своей точки зрения, писал Труман в мемуарах. Он постоянно утверждал, что я был слишком груб в отношениях с советами и что мир может быть достигнут, если мы станем более сговорчивыми в своих подходах. Он совершил много поездок по поручению Рузвельта в Китай, Южную Америку и Россию, включая Сибирь, что принесло ему мировую известность и способствовало появлению значительного числа восторженных последователей. Однако в движении волоса крылся один зловещий аспект. Оно давало коммунистам возможность проникнуть в политическую жизнь страны и посеять смуту. Немалую роль в определении политики США в отношении Москвы играл посол в СССР Аврил Гарриман. Гарриманов в США хорошо знали, это семья крупных железнодорожных магнатов. Авреллу унаследовал от отца едва ли не половину всех американских железных дорог и, естественно, солидное состояние, которое использовал для создания финансово-промышленной группы, игравшей большую роль в мире банков, железных дорог, металлургии и не только. Интерес к нашей стране у него пробудился задолго до войны. В годы НЭПа Гарриман получил в концессию Чаатурское марганцевое месторождение на Кавказе. В 1930-е годы Гарриман, хотя и не входил в узкий круг Рузвельта, занимал ряд административных постов, являлся советником президента по промышленным и финансовым вопросам. В марте 1941 года он был назначен специальным представителем президента по предоставлению помощи по ленд-лизу Англии, а в сентябре возглавил американскую делегацию на московской конференции по вопросам военных поставок. В сентябре 1943 года Гарриман стал послом в Москве. «Предложение стать послом США в СССР Гарриману импонировало», – писал Громыко. «Гарриман привык заниматься крупными делами. Бизнес – так уж большой бизнес, политика – так уж политика большая. Если работать в другой стране, так уж в стране крупной». У советских руководителей Гарриман всегда оставлял впечатление человека, с которым можно разговаривать как с достойным представителем крупного государства. Уже вскоре после Дня Победы стало понятно, насколько тяжело Москве будет иметь дело с Труманом. 12 мая, через три дня после Победы, прекратились поставки по ленд-лизу. Дело было так. Лео Кроули, глава администрации иностранной экономической помощи, прежде работал в руководстве системы коммунального хозяйства в штате Висконсине. Он привык выполнять инструкции и приказы. Конгресс США установил сроком действия закона о ленд-лизе достижения Победы. 10 мая в Вашингтоне обсуждали судьбу Ленд-Лиза. Как рассказывал участник совещания от штаба армии генерал Линкольн, в ходе обсуждения присутствовавшие представители Госдепартамента дали понять, что рассматривают использование Ленд-Лиза как политическое оружие в связи с нашими трудностями с русскими по Центральной Европе. Однако открытое давление, как полагали Статиниус и Гарриман, могло дать противоположный эффект. Поэтому указание госсекретаря, находившегося в Сан-Франциско, остававшегося в Вашингтоне своему заместителю Джозефу Грю, предписывало в вопросе о ланд лизе проявлять твердость, избегая при этом намека на угрозы или политический торг. Параллельно в Госдепартаменте обсуждались варианты увязки другого важного для СССР вопроса о предоставлении послевоенного кредита ситуации в Восточной Европе. По итогам совещания Грю и Кроули 11 мая представили президенту проект директивы о немедленном прекращении поставок Советскому Союзу и другим союзникам, как только это представляется физически возможным. Труман, мысли которого были больше заняты предстоящим переездом в Белый дом, незамедлительно подписал директиву. «То, что мне предложили», — писал он позднее, — «имело смысл. Теперь, когда Германия вышла из войны, помощь следовало сократить». Они просили меня подписать документ. Я взял ручку и, не прочитав его, подписал. Ранним утром 12 мая, без какого-либо предупреждения советской стороны или других союзников, была остановлена отправка по ленд-лизу всех грузов, складированных в портах, на заводах и находившихся в процессе транспортировки. Была прекращена погрузка на все суда, находившиеся в портах Атлантического побережья, Мексиканского залива и Тихого океана, развернуты корабли, уже находившиеся в Средиземном и Черном морях. Исключение делалось для поставок той военной техники и имущества, которые предназначались для использования Советским Союзом в войне против Японии. Это было явным перебором, отдающим намеренной провокации. В накид. Пришла телеграмма от временного поверенного в посольстве в Вашингтоне Николая Васильевича Новикова. Посол Громыка, как и Статиниус, был в Сан-Франциско. Сегодня в первом часу дня мне позвонил временно исполняющий обязанности начальника закупочной комиссии Еремин и сообщил, что, по сведениям Гусева из Амторга в Нью-Йорке, в порту Нью-Йорк был получен приказ о прекращении с 12 часов дня сегодня отгрузки в СССР поставок по четвертому протоколу о ландлизе. Ни комиссии, ни посольства об этом уведомлены заранее не были. Через час после телефонного разговора с Еремином Новиков получил личную ноту Грю. Данное правительство желает продолжать предоставлять правительству Союза Советских Социалистических Республик помощь в деле удовлетворения его военных нужд в поставках, потребность которых рассматривается в свете военных условий. Отгрузка поставок согласно ныне действующей программе по ленд-лизу для Союза Советских Социалистических Республик будет немедленно видоизменена с учетом конца организованных военных действий в Европе. Данное правительство намерено выполнить в соответствии с условиями четвертого протокола программу приложения 3 и отгружать другие поставки, как имеющиеся в настоящее время в наличии, так и заказанные для СССР, которые могут быть оправданы на основании соответствующей информации касательно существенности советских требований на военной поставке и в свете конкурирующих требований на подобные поставки в изменившейся военной ситуации. Будущие программы Ленд-Лиза будут составлены на такой же базе для того, чтобы соответствовать условиям новых военных ситуаций по мере того, как они будут возникать. Поэтому данное правительство предлагает, чтобы существенные военные требования СССР были удовлетворены таким образом без заключения Пятого протокола. Новиков был в недоумении. «Нота Грю ничего не говорит о прекращении погрузки», — писал он в Москву. «Общий смысл ее сводится к тому, что дальнейшие поставки для СССР в данной военной ситуации практически осуществляться не будут, за исключением поставок по приложению 3. Заходивший ко мне сейчас Еремин сообщил, что сразу же после телефонного разговора со мной он беседовал с генералом Йорком, ведающим в Белом доме вопросами ленд для Советского Союза. В беседе генерал Йорк дал якобы понять, что внезапное приостановление поставок стоит в прямой связи с последней перепиской Сталина с Труманом по польским делам, сведения о чем появились сегодня в прессе. По его словам, приказ о прекращении отгрузки был отдан президентом вчера в 6 часов вечера. Генерал Йорг говорил Еремину также о том, что наряду с прекращением погрузки дано указание вернуть в США все пароходы с грузами, идущими в СССР, включая даже те пароходы, которые находятся вблизи советских берегов, например, в Черном море. Около пяти часов вечера Еремин информировал меня, что погрузка на пароходы грузов по Ленд-Лизу прекращена и на Западном берегу. Капитану танкера Эмба предложили даже выгрузить на берег те нефтепродукты, которые уже были погружены. Иремин отдал распоряжение адмиралу Ромишвили танкера не разгружать и, если возможно, погрузку на пароходы продолжать. Новиков позвонил Грю, требуя разъяснений, и почувствовал, что американская сторона готова отыграть назад. Грю сказал мне, что он знает о слухах по поводу якобы имеющегося распоряжения о прекращении погрузки, но что эти слухи не соответствуют действительности. Он просит меня за более полную информацию обратиться к другому заместителю Стититинуса, Клейтону, ведущему вопросами внешнеэкономических связей США. Я согласился на это. Однако пока я созванивался с Клейтоном, Грю позвонил мне сам. Он еще раз сказал, что слухи о наличии распоряжения о полном прекращении погрузки не обоснованы. Грю сослался на свою некомпетентность и вновь рекомендовал мне обратиться к Клейтону за объяснением. Я имел встречу с Клейтоном в 6 часов 30 минут вечера. Вместе со мной был Еремин. Клейтон со своей стороны пригласил Дарброу. В отличие от Грю, как Клейтон, так и Дарброу подтвердили, что приказ о прекращении всякой погрузки был действительно отдан, но что это было вызвано недоразумением. «У меня создается впечатление, что приказ о полной приостановке погрузки был отдан не по недоразумению, как утверждают Клейтон и Дарброу, а как проявление определенной тактики. Однако эта тактика позднее была сочтена слишком резко и потому видоизменена. Весьма странной выглядит попытка Грю дважды отрицать существование этого приказа, который Клейтон и Дарброу вовсе не отрицают, объясняя его лишь недоразумением». В Москве просить о возобновлении поставок сочли ниже своего достоинства. Молотов предписал Громыко угомонить председателя Амторга, который пытался выражать протесты. «Скажите товарищу Еремину, чтобы он не клянчил перед американскими властями насчет поставок и не высовывался вперед со своими жалкими протестами. Если США хотят прекратить поставки, тем хуже для них». Новиков 16 мая вручил Грю письмо. Советское правительство получило ноту заместителя государственного секретаря господина Грю от 12 мая относительно прекращения поставок Советскому Союзу по ленд-лизу. Указанные ноты и прекращение поставок явились для советского правительства полной неожиданностью. Однако, если правительство Соединенных Штатов Америки не видит другого выхода, то советское правительство готово принять к сведению указанные решения правительства США. Примите сармы и заверения в совершенном к вам почтении». Американское правительство в итоге внесло изменения в распоряжение президента. Труман в мемуарах снимал с себя какую-либо ответственность за возникшую неразбериху, переложив ее на тупых бюрократов. Буря разразилась почти сразу. Способ выполнения этого приказа оказался весьма неудачным. Кроули интерпретировал этот приказ буквально и наложил эмбарго на все поставки в Россию и другие европейские страны, вплоть до того, что некоторые суда были остановлены и возвращены в американские порты для разгрузки. Сильнее всего пострадали британцы, но русские восприняли этот шаг как специально направленный против них. Поскольку мы снабжали Россию огромным количеством продовольствия, одежды, оружия и боеприпасов, это внезапное резкое прекращение помощи по линии Ленд-Лиза естественным образом всколыхнуло осиное гнездо в этой стране. Русские жаловались на наше недружественное отношение. Мы невольно дали Сталину повод, который он, несомненно, мог использовать в нужный ему момент. Другие европейские правительства тоже жаловались на то, что поставки для них слишком резко обрезали. В результате я отменил этот приказ. Я думаю, что Кроули и Грю преподали мне хороший урок в начале моего президентства. Всегда необходимо знать содержание подписываемых документов». В итоге телефонных переговоров Гарриман и Клейтон добились согласия Трумана на то, чтобы вновь повернуть суда в порты назначения и продолжить погрузку уже запланированных к отправке судов. Однако было оговорено, что... Последующие поставки вооружений и других грузов в Советский Союз для войны с Японией будут ограниченными. Для подстраховки исполнители попросили подтвердить эти новые указания письменно. Труману придется оправдываться уже и публично, о чем он напишет в мемуарах. Внезапная остановка Ленд-Лиза явно была политическим актом со стороны Кроули и Грю. Конечно, было совершенно правильным планировать окончательное прекращение Ленд-Лиза для России и других стран, но это должно было делаться постепенно, чтобы не создавалось впечатление, что кто-то намеренно ими пренебрегает. В конце концов, мы добились от русских в Ялте соглашения, что они будут участвовать в японской войне через три месяца после того, как немцы капитулируют. В то время в Америке преобладали дружеские чувства по отношению к России, потому что русские, хотя и боролись за свое собственное выживание, спасли нам множество жизней в войне против немцев. В Китае располагалось более миллиона японцев, готовых бороться за занятые территории в течение неопределенного времени. Мы очень хотели, чтобы русские вступили в войну с Японией из-за их границы с Китаем и железнодорожного сообщения с Европой. Япония при этом контролировала все китайские морские порты от Даляня до Гонконга. Имея в виду эту ситуацию, я разъяснил позицию правительства. На пресс- и радиоконференции 23 мая я объяснил, что приказ, стоящий за действием Микроули, был направлен не столько на отмену поставок, сколько на постепенную адаптацию к условиям, возникшим после распада Германии. Я также четко дал понять, что все ассигнования, предусмотренные договором или протоколом, будут предоставлены и все обязательства будут выполнены. Май-июнь 1945 года были периодом напряженных дебатов по советской политике в Соединенных Штатах. В борьбе за душу Трумэна Генри Уоллес, бывший посол в Москве Джозеф Дэвис, ближайший помощник Рузвельта Гарри Гопкинс, министр финансов Генри Моргентау, министр внутренних дел Гаральд Икес и некоторые другие призывали к срочным мерам для остановки стремительного сползания отношений двух стран к конфронтации. Они утверждали, что в результате ужесточения своей позиции США столкнутся с ощетинившейся Россией и с Европой, расколотой на два враждебных блока. Предполагалось договориться с Москвой о демилитаризации Германии и Японии, интернационализации Рура, учесть советские запросы по Черноморским проливам, предоставить кредиты на восстановление экономики Советского Союза. Сторонником продолжения сотрудничества был Эйзенхауэр. Он говорил своему помощнику-капитану Гарри Батчеру «Теперь русские, у которых относительно небольшой опыт общения с американцами и англичанами, даже с учетом военного времени, не понимают нас, а мы их. Чем больше мы будем общаться с русскими, тем больше они будут понимать нас, тем активнее будет развиваться сотрудничество. Русские при общении прямодушны и откровенны, и любая уклончивость вызывает у них подозрения». Нормально работать с Россией будет возможно в том случае, если мы будем следовать той же схеме благожелательного и позитивного сотрудничества, которая привела к замечательному единству союзников. Ястребы в Вашингтоне, среди которых наибольшую роль в повороте к холодной войне, сыграют исполнявшие обязанности госсекретаря Грю, военно-морской министр Джеймс Форестл, Посол в Москве Гарриман со своей стороны выступали за сдерживание советской экспансии путем создания противовесов ей в Европе и Азии, чтобы избежать новой большой войны или, если она вспыхнет, победить в ней. «Грядущая война Советской России — предрешенное дело», — утверждал Грю в записке от 19 мая. Масло в огонь антисоветских настроений подливала информация от захваченных в плен немецких генералов и дипломатов, командования польской армии Краевой и других открытых врагов СССР, убеждавших американцев в неизбежном столкновении советской тирании. Было ясно, напишет в дневнике Дэвис уже в середине мая, что смерть Рузвельта и поражение Германии ослабили единство «Большой Тройки». Большая часть людей вокруг нового президента разделяет скорее подозрения Черчилля насчет России, чем надежды Рузвельта и его решимость исчерпать все достойные пути сохранения этого единства, необходимого для сохранения мира. В лагере самых жестких ястребов все громче стал заявлять о себе и пока малоизвестный в Вашингтоне Джордж Кеннон, у которого снова появилась потребность изложить на бумаге проблемы, связанные со взаимоотношениями между Россией и Западом. Результатом стал документ, который исполняющий обязанности посла озаглавил международное положение России при завершении войны с Германией. Прекращение войны в Европе, считал Кеннон, означало и поворотный пункт в истории советской дипломатии. Советская армия продвинулась к центру Европы. Сбылась мечта Сталина о создании защитного барьера зоны вдоль западных границ. Возвращение к довоенной ситуации уже невозможно. Мир, как и весна, наконец-то пришли в Россию, и иностранцу, утомленному российскими зимами и российскими войнами, остается лишь надеяться, что приближающийся политический сезон не будет слишком похож на русское лето, чересчур скоротечно и слабо выраженное. Кеннон утверждал, что усиление мощи России произошло не за счет внутренних факторов силы, демографический и промышленный потенциал не сильно изменился по сравнению с довоенным временем, а как следствие разрушения мощи соседних стран. Когда закончится война на Дальнем Востоке, у Москвы впервые в истории не будет соперника в Евразии из числа великих держав, а под ее контролем окажутся огромные территории за пределами СССР. Кеннон считал основными такие факторы новой ситуации. Первое. Русские не смогут успешно сохранять свою гегемонию на всей территории Восточной Европы без помощи Запада. Второе. Сотрудничество с Россией, которого ожидает американский народ, вовсе не является существенным условием сохранения мира во всем мире, поскольку существует реальное соотношение сил и раздел сфер влияния. Третье. У Москвы нет причин для военной экспансии вглубь Европы. Опасность для Запада представляют коммунистические партии в самих западных странах, а также иллюзорные надежды и страхи, присущие западному общественному мнению. В аналитическом докладе американского посольства в Москве 19 мая содержались и более конкретные положения. Никто так хорошо не понимает критического характера настоящего военного периода как советские лидеры. Они вполне отдают себе отчет, что именно в период всеобщей политической и социальной неустойчивости, последовавшей за мировой войной, могут быть созданы контуры будущего устройства мира, которые со временем обретут постоянный характер. Они придают большое значение решениям, принятым в ближайшей неделе, чем даже возможным резолюциям будущей мирной конференции. Ведь с советской точки зрения решения последние во многом можно предопределить сейчас, если ковать железо, пока оно горячо. Госдеп в то время соглашался с самыми жесткими оценками советской политики. Русские предприняли шаги к усилению своего контроля над Восточной Европой. Они заключили двусторонние договоры о сотрудничестве с поляками в Люблине, несмотря на наши возражения, с правительствами Югославии и Чехословакии. Они предприняли односторонние действия по формированию правительства Австрии, действовали независимо в Румынии, Болгарии и Венгрии, не проводя консультации с американскими и британскими представителями в этих странах. Отдельное экономическое соглашение было заключено с Румынией, которое сделало возможным осуществление советского контроля над румынской промышленностью и которое прервало торговые связи Румынии с остальным миром. Ружские отказались от американо-британских предложений о проведении открытого обсуждения политической ситуации в Румынии и выборов в Болгарии. Эти действия противоречат Крымской декларации о свободной Европе, причем Большая Тройка согласилась объединить свои усилия и помочь освобожденным народам решить их насущные политические и экономические проблемы при помощи демократических методов. Восточная Европа в действительности представляет собой советскую сферу влияния. В информационном бюллетене говорилось также, что распуск коммунистического интернационала Коминтерна не имел никаких практических последствий. Ни одна из его бывших страновых секций не исчезла. Напротив, все они активизировали свою деятельность. В Вашингтоне шли активные обсуждения с участием Грю, Гарримана и Форестела о целесообразности ревизии ялтинских договоренностей и по Дальнему Востоку, коль скоро СССР нарушает договоренности по Восточной Европе. Подробнее об этом мы поведаем ниже. Пока же скажем, что речь шла об ограничении ранее согласованных советских прав в Порт-Артуре и Дальнем, получении дополнительных уступок по Маньчжурии и Корее, а также об использовании курильских островов военной авиации США. Соответствующий запрос за подписью ГРЮ был направлен военному министру Стимсону 12 мая. Стимсон ответил, что вступление СССР в войну с Японией по-прежнему будет иметь глубокие военные последствия, а Соединенные Штаты в любом случае не в состоянии воспрепятствовать занятию названных территорий Красной Армии, за исключением Курильских островов, причем ценой неприемлемых потерь американских жизней. В итоге отход от ялтинских позиций был ненадолго отложен. Труман, пишет известный американист Виктор Леонидович Мальков, лучше многих оценил тот факт, что у Москвы все еще сохранялись дипломатические отношения с Токио, и в случае возникновения крайнего напряжения в связке США-СССР могло произойти сближение между Москвой и Токио. И тогда из почти военного союзника СССР легко мог превратиться вновь в нейтральную державу, заинтересованную скорее в затяжке войны на Дальнем Востоке, чем в ее быстрейшем завершении. Ну а кроме того, те немногие в администрации, кто знал о ядерной программе, полагали, если столкновение с Советским Союзом окажется неизбежным, пусть оно лучше произойдет после обретения США атомного оружия. А до этого события оставались уже считанные недели. Ядерная программа США оставалась тем слоном в комнате, о котором предпочитали не говорить все те, кто по долгу службы отвечал за отношения с СССР. Но о возможном влиянии бомбы на послевоенный мир много думали и говорили в своем кругу ученые, задействованные в Манхэттенском проекте, как называлась Американская атомная программа. Уже в конце 1944 начале 1945 -го года ученые в лаборатории в Лос-Аламосе начали высказывать нравственные сомнения в отношении создания атомной бомбы. В мемуарах физика Роберта Уилсона описаны многочисленные споры его коллег, которые собирались на квартирах и рассуждали на такие темы, как «что это ужасное оружие сделает с миром, хорошо или плохо мы поступаем, разве нам безразлично, как его используют?». Вскоре эти встречи принимали все более формальный характер, несмотря на возражение Пенгеймера, который был против того, чтобы лезть в политику. Физик Луис Розен запомнил обсуждение посреди дня в актовом зале вопроса «Правильно ли поступит страна, применив такое оружие против живых людей?». Выступил и сам руководитель проекта Роберт Оппенгеймер, который заявил, что они, как ученые, не имеют большего права определять судьбу бомбы, чем рядовые граждане. Химик Джозеф Хиршфельдер Вспоминал про такую же дискуссию в деревянной часовне Лос-Аламоса воскресным утром в начале 1945 года, когда Пенгеймер красноречиво доказывал, что бомба, возможно, положит конец всем войнам, поскольку все будут сознавать чудовищные последствия ее применения. Так же тогда думал и Бор. В марте 40 ключевых участников проекта собрались в лекционном зале, чтобы обсудить роль атомной бомбы в мировой политике. Апенгеймер вышел на сцену и заявил, что самой большой ошибкой было бы оставить сведения об атомном оружии тайной, прежде всего от Советского Союза. Если такое произойдет, то следующая война окажется неизбежной, и она будет с применением ядерного оружия. Но в любом случае следует довести дело до полевых испытаний. Важно, чтобы создаваемая Организация Объединенных Наций начала свою деятельность с размышлений о факторе бомбы. Ученые верили в здравый смысл Рузвельта и в ООН которая положит конец всем прежним представлениям о войне. Оппенгеймер убедил коллег продолжить работу. Уэлсон напишет, «К Оппенгеймеру я в то время относился как к человеку ангельского склада, истинному, честному и непогрешимому. Я в него верил». Когда Рузвельта не стал, Оппенгеймер произнес короткую траурную речь. «Нам довелось жить в период великого зла и великого страха». В это время Франклин Рузвельт был в прежнем, неизвращенном смысле нашим лидером. И процитировал Бхагавадгиту. «Человек состоит из веры. Какова его вера, таков и он». Рузвельт вдохновил миллионы людей на земном шаре верить в то, что ужасные жертвы этой войны принесут в итоге мир, лучше устроенный для жизни человека. Нам следует твердо уповать на то, что его доброе дело не прекратится с его смертью. А после панихиды сказал одному коллеге, Дэвиду Хокинсу. Ну что ж, Рузвельт был великим архитектором. Может быть, Труман окажется хорошим плотником. Создание нового оружия близилось к завершению. Доклады атомщиков становились все более уверенными, о прогрессе знали и английские союзники. 23 апреля британский советник Объединенного политического комитета по атомным делам информировал свое правительство, что бомба наверняка будет готова к концу лета. Неделю спустя фельдмаршал Уилсон, глава Британской объединенной миссии штабов в Вашингтоне, сообщал в Лондон, что американцы собираются сбросить бомбу примерно в августе. После капитуляции Германии в Лос-Аламосе царило смятение. Общим настроением было «мы не успели», ведь бомбу делали, как считало большинство ученых, против Гитлера. И что же теперь? Для чего она? «Венгер Лео Сциллард». Первый, сподвигший Рузвельта на запуск ядерного проекта, а теперь перебравшийся в Чикагский университет, был в ужасе. Бомбы почти готовы и теперь могут быть сброшены на японские города. Чтобы помешать ее применению, он составил записку для президента. Сциллард опасался не зря. Уже 10 11 мая у Опенгеймера прошли совещания по вопросу выбора целей для первых бомбардировок. В официальном протоколе было записано, что бомба должна быть сброшена на большой городской район диаметром в 5 километров. Обсуждалась и опция взорвать ее в Токио над Императорским дворцом. Фил Моррисон, также принимавший участие в совещании в качестве технического эксперта, предложил заранее предупредить японцев обгрожавшей им жуткой опасности, хотя бы заранее сбросить листовки. Но это предложение было с порога отвергнуто представителем военно-воздушных сил, имя которого протокол не сохранил. «Если предупредить их, они бросят против нас все свои силы, а мне сидеть в этом самолете. Будут гоняться за нами и собьют». Опингеймер поддержал военного. «По сути, — вспоминал Моррисон, — мне устроили выволочку, не дали рта раскрыть. Я вышел оттуда с полным пониманием, что мы практически не могли повлиять на предстоящие события». У СССР в годы войны и после нее оказалось немало искренних друзей и даже поклонников среди идолов американской массовой и высокой культуры. Среди них были известные певцы Поль Робсон и Фрэнк Синатра, первая леди драмы Лилиан Хелман, звезда кино и оперы Эдди Нельсон, певица и киноактриса Джанетта Макдональд, да и сам Чарльз Чаплин. Запас дружелюбия в США в отношении Советского Союза еще не был растрачен. 72% опрошенных ответили «да» на вопрос, следует ли США сотрудничать с Россией после войны, и только 13% — нет. Однако общественная поддержка советско-американского партнерства начала размываться. В мае уже только 45% американцев верили в его продолжение после войны, в марте было 55%, считали отношения проблемными 33%, было 15%. Время однозначных решений еще не пришло. В Вашингтоне сочли правильным, пока не отказываться от сотрудничества, учитывая крайнюю желательность участия советских войск в войне с Японией. Кроме того, американцы еще не до конца определились собственными стратегическими аппетитами и были связаны общественным мнением и позицией влиятельных СМИ, где сохранялись настроения в пользу сотрудничества с СССР. За резким похолоданием последовали примирительные жесты. Труман подкрепил этот поворот обращением к испытанному Рузвельтом методу личной дипломатии. Во второй половине мая президент направил в Лондон и Москву специальных представителей. Причем в обоих случаях ими выступили яркие представители рузвельтовской дипломатии и сторонники российско-американского сотрудничества Джозеф Дэвис и Гарри Гопкинс.